Глава 80. С влажными после последуша волосами Зои мерила шагами комнату под песню Бьонси. Несмотря на пробежку, ее снова тянуло на улицу. Стены начали смыкаться: Ты что, нервничаешь? Андрей стояла в дверях кухни, держа в руках черпак. Зоя невольно улыбнулась, хотя Андрей уже два дня в Дейли, каждый раз при виде ее, на Зоу, и накатывала волна удовольствия. Вовсе нет. Ты уже протоптала колею на ковре. Волнуешься из-за ужина? Зои хотела все отрицать, но передумала. Зря я поддалась на твои уговоры. Вечер пройдет отлично. Слишком много людей. Пять человек, включая нас с тобой. Андрея усмехнулась. Неужели это слишком много? Зои вздохнула. Хорошо сдаюсь, пробубнила она. Вечер пройдет отлично. Вот и славно, а теперь помоги мне на кухне. Зои покорно поплелась за Андреем. На плите стояли три кастрюли, а в духовке томилась лазанья. Вокруг витали божественные ароматы. Зоя остановилась у кастрюлек и втянула в себя воздух. «Вымой и нарежь овощи», — Андрея указала на груду огурцов, помидоров и перцев. «Только не делай из них фарш. Я скажу, если перестараешься. С огурцами я уж как-нибудь справлюсь. Я все равно буду присматривать». Зои принялась мыть перцы. «Сегодня звонила мама. Правда, что хотела? Узнать, как у нас дела». Потом 15 минут убеждала меня бросить работу в ФБР и вернуться в Мейнард, потому что секретарь доктора Розенберга уволилась, и я могу ее заменить. Да уж, трудно отказаться от такой уникальной возможности, хохотнула Андрея. Мне она предлагала ту же работу. Кстати, секретарь ушла два месяца назад, а доктор Розенберг, видимо, собирается на пенсию. Кроме того, мама ведет учет всех маломальски приличных одиноких мужчин в Мейнарде. Зои нарезала помидор. И мы долго обсуждали исчерпывающий снимок. В общем, мило поболтали, да? Не понимаю, как ты выдержала столько времени рядом с ней? Я бы давно сошла с ума. На самом деле все прошло мирно. Конечно, мама умеет быть мамой. К счастью, она почти всегда занята. Ты слишком мелко режешь помидоры. Погостить у неё именно то, что мне было нужно. И больше не нужно? Зоя старалась не выдать в голосе надежду. Андрей еще раз помешала суп. «Не нужно. Однако и в Дейл я не вернусь». «Ого!» — Зои переключилась на огурец. Сестра заглянула через ее плечо. «Ну вот опять фарш! Я же говорила не резать слишком! Я режу нормально!» «Почему ты не хочешь тут жить?» «Прежде всего из-за пары неприятных воспоминаний». «Гловер в тюрьме. Он скоро умрет, не позволяя ему разрушить Зои. Мне здесь никогда не нравилось. Прости!» «Я знаю, ты нашла свое место, но мне оно не подходит!» «Ладно», — Зои заморгала, прогоняя навернувшиеся слезы. «Что ты тогда будешь делать?» «Помнишь Мэлори из Бостона, которая всех постоянно трогает?» «Никого она не трогает, просто любит физический контакт. Она все время прикасается к собеседнику, гладит по плечу. Явно обсессивное расстройство. Это не... неважно!» В голосе Андрея появились раздражительные нотки — Она хочет открыть ресторан. Будешь работать там? Вообще-то она предложила мне партнерство. Хочешь открыть вместе с ней ресторан? Зои закусила губу. Я обдумываю предложение. А где ты возьмешь деньги? Мэллори унаследовала немного от бабушки, а я планирую взять кредит. Не слишком рискованно. Сказала Зои, которая гоняется за маньяками. Смотри, ты опять мелко режешь. Да я покажу. «У меня в руках острый нож. Не время указывать мне, как резать овощи». Зоуи силой опустила нож в миллиметре от собственного пальца. «Хорошо. Сколько тебе нужно?» «Надо все подсчитать. Пока, думаю, выходит от 30 до сорока тысяч». «Я одолжу тебе деньги». Андрей фыркнула. «С твоей ты зарплатой госслужащего?» Зоуи повернулась к ней. «Издатель Гарри Барри готов заплатить за исключительные права на книгу обо мне». Накануне она заявила раздражающе самодовольному Гарри, что не продаст ему права никогда в жизни, а он дал ей время подумать. «На долю в ресторане хватит». «Я не могу взять твои деньги». «Ты не будешь их забирать? Считай, что берешь кредит, к тому же мне эти деньги не нужны». «Ох, Зои!» — голос Андрея дрожал. Она бросилась к сестре с неистовыми объятиями. «Одно условие. Меня вы кормите бесплатно», — пробурчала Зои, обнимая сестру. «Согласна» и ты никогда не будешь указывать мне, как резать овощи». «Мечтай, как же?» Они стояли, обнявшись, пока кто-то не постучал в дверь. Гости пришли, утирая глаза, пробормотала Зоуи. Она вышла в коридор, Андрея следом. Зоуи открыла дверь в тот момент, когда Тейтум собрался стучать снова. Рядом с ним стоял Марвин, а позади Кристин Манкуза. «Мы принесли вино», — сообщил Грей. Затем нахмурился, глядя на Зоуи и Андрея. «У вас все в порядке?» «Мы резали лук», — хихикнула Андрея. «Давай сюда бутылку».